Глава тридцать вторая. Египет. С удивлением произнес Йон. Рэмеру смехнулся и развел руками. Царство фараонов, колыбель цивилизаций. Йон перевел взгляд с человека в светлом костюме на окно за его спиной. Оно было закрыто легкими белыми занавесками, которые чуть шевелил. слабый ветерок. Хотя ему казалось, что он всё ещё находился в Дании, отдельные подмеченные им детали: высокая температура воздуха, костюм Реммера, незнакомые запахи, указывали на то, что сейчас Реммер говорит правду. Мы улетели на следующее же утро после нашей встречи, сообщил тот. Признаюсь, Нелегко было за такое короткое время обеспечить перевозку больного, однако нам повезло. Удалось заказать чартерный санитарный рейс. Он недовольно фыркнул. Можешь поблагодарить, что был избавлен ещё от массы неприятностей. Но для чего? с непониманием спросил он. Рэмер вновь улыбнулся и сделал рукой успокаивающий жест. Спокойно. Всему своё время. Сохранять спокойствие, просто лёжа крепко связанным на больничной койке, было для ён нелегко. А теперь он узнал, что его похитили, и гнев волной накатил на него. Ему казалось, что прошло всего несколько минут с тех пор, как он находился в подвале школы Димитрия и видел, как Катерина, повинуясь его приказу, выбежала за дверь. В тот момент ему было безразлично, что произойдёт с ним самим, но сейчас он испытывал сильнейшее чувство обиды и негодования из-за того, что с ним обошлись подобным образом. Кроме всего прочего, прошло уже несколько дней, как его перевезли в другую страну, а он всё ещё не имел представления о том, где находится Катерина и удалось ли ей вообще ускользнуть от людей Реммера. Так ты понял наконец, что я никогда не стану тебе помогать, с неприязнью сказал он со своего больничного ложа. Как бизнесмен, я давно уже отучился употреблять слово никогда, спокойно сказал Раймер. Хотя само по себе оно и обозначает некую бесконечность, однако при этом изрядно ограничивает нашу фантазию и наш потенциал. Бизнесмен Обязан держать все двери раскрытыми Настеж до самого последнего момента, а в том случае, если он наступил, открывать кошачий люк, чтобы иметь возможность дать задний ход. Он заложил руки за спину и сразу же, помимо собственной воли, сделался похожим на оратора. Те, кто говорит не когна, в конце концов горько в этом раскаиваются. Мог ли ты когда-нибудь предположить, что бросишь свою работу и станешь торговать книгами, или что твой отец Предводитель группы наивных простаков это таких интеллектуальных хиппи, обладающих к тому же ещё и магическими способностями. Ведь нет, а? Никогда, сказал бы ты раньше. Слишком уж гротескное сравнение, сердито произнёс он. Неужели? Рамерус усмехнулся. Тем не менее, тебе придётся признать, что так всё и случилось. И от этого ты только остался в выигрыше. Ты стал владельцем сокровищ своего отца, ощутил в себе силы, о существовании которых даже не подозревал, и в конце концов обрёл так называемую любовь. Услыхав намёк на Катерину, он удивлённо посмотрел на Ремера. Действительно ли тот слегка кивнул на дверь, или же это ему только показалось? Сердце Йона встрепенилось. Если Катерина и вправду здесь, тогда всё пропало. Вероятная реакция её на не укрылась от внимания Реммера, так как на лице его заиграла дьявольская улыбка. Видишь? Ты сам знаешь, что ты этого только выиграл, причём так много, что боишься вновь этого лишиться. Он ударил сжатым кулаком по раскрытой ладони. Только представь себе, что нас ждёт. И он опустил глаза и оглядел свое тело. Пока что я привязан к кровати. Сухо заметил он. Да, да. Рэмер досадливо махнул рукой. Но это лишь для того, чтобы защитить тебя. Защитить? И от чего же? Иронично поинтересовался Йон. Рэмер подмигнул. От этого самого никогда. Он повернулся и решительным шагом вышел из комнаты. Дверь за ним захлопнулась с металлическим лязгом. И он посмотрел на закрытую дверь, затем внимательно оглядел всё просторное пустое помещение. Хоть он и узнал, в какой именно точке земного шара оно находится, эта информация для него была сейчас тоже, в общем-то, бесполезна. Египет. Почему его перевезли в Египет? И он вполне мог предположить, что чтецы встречаются не только в Дании, однако совсем не понимал, почему оказался именно в Египте. Для него эта страна ассоциировалась со всем чем угодно — пирамидами, песком, сказками из Тысячи и Одиной Ночи, но только не субежищем для шайки преступников. И он всего лишь раз моргнул, а за окном уже наступила полная темнота. И он так и не понял. Произошло это вследствие долгого беспамятства или же свет на улице действительно погас столь стремительно. Единственным источником освещения в комнате теперь была стоящая на ночном столике лампа, впрочем, дававшая тусклый свет, не позволявший ему увидеть даже дальнюю от его кровати стену. Температура стала более терпимой, ему было по-прежнему тепло. Зато теперь он не потел. Открылась дверь, и в комнату с подносом в руках вошла женщина в белом халате. Следом за ней появился Раймер в сопровождении трёх мужчин восточной наружности. "Ну что ж, Кампели, настало время перекусить", сказал Раймер, останавливаясь возле задней спинки кровати Йона. Он кивнул пришедшим с ним мужчинам. Двое из них встали по бокам кровати, а третий остался стоять у двери. Ремер подал очередной сигнал, и мужчины освободили руки Йона, а женщина поставила поднос ему на колени. И он внезапно ощутил, что сильно голоден, однако не стал спешить с едой. Вместо этого он бросил осторожный взгляд на стражей у своей постели. Они стояли, отступив на шаг, и сохраняя самый невозмутимый вид. Они не понимают по-датски. сказал Раймер. Хотя если бы и понимали, всё равно они лояльны по отношению к ордену. Он кивнул, настоящий на подносе плошки с рисом и мясом. Поешь, а я пока расскажу тебе сказку на сон грядущий. Ни вилки, ни ложки на подносе не оказалось, и он начал брать пищу руками. Сперва он ел медленно и осторожно, однако мясо с пряностями и рис неожиданно оказались настолько вкусными, что в конце концов он принялся отправлять еду в рот чуть ли не горстями. Способности, коеими ты обладаешь, не знают географических границ, сказал Рэммер, кивнул женщине, которая тут же покинула комнату, и продолжил. Вероятно, ты об этом уже догадался. Кроме тебя и меня в мире, разумеется, есть и другие, тем не менее, что касается чтения текста, здесь есть свои ограничения языковые. Не сомневаюсь, что ты вполне смог бы работать с каким-нибудь английским текстом или даже итальянским, однако действеннее всего был бы текст на родном языке. Чтобы заледить текст, нам приходится пользоваться языком, и чем лучше мы им владеем, Тем обширнее оказывается набор инструментов, необходимых для достижения нашей цели. Всё та же женщина принесла высокий табурет и поставила его чуть сзади Рэмера, после чего вновь удалилась. Рэмер сел, одёрнул пиджак и снова заговорил: «С улавливающими дело обстоят несколько по-иному. Они могут в значительно большей степени использовать свои способности, даже если читаемый текст им непонятен.» Чувства и картины, возникающие по мере чтения, универсальны, не зависят от языка. Лишь мелкие нюансы и детали окончательного оформления предполагают его знание. Стало быть, тот утащил меня в Египет, чтобы обезвредить, окружив своего рода стеной непонимания. Спросил он, проживав очередную порцию риса с мясом, после чего снова наполнил рот пищей. Рэммер рассмеялся. "Вовсе нет", сказал он. "Во-первых, физические выбросы генерируемой тобой энергии не зависят от того, понимают слушатели читаемый тобой текст или нет". Он задумчиво взялся рукой за подбородок. Что кстати, само по себе весьма интересно и чего не бывало прежде. Я даже думаю, что к чтению феномена этот не имеет никакого отношения, за исключением того, что оно является для него катализатором, он тряхнул головой. И это один из тех моментов, которые нам предстоит прояснить в ближайшие дни. Йон презрительно фыркнул. Во-вторых, продолжал Рэммер, немало не смущаясь реакции Йона, Александрия всегда была центром для нашей организации, Александрия с недоумением произнёс он. Он попытался связать название этого города с какими-то знакомыми реалиями, однако на ум приходило только то, что находится Александрия где-то на северном побережье Африки. Рамёр кивнул, Именно здесь, в Александрии, и зародилась наша организация, сообщил он. По преданием именно здесь впервые были отмечены проявления того дара, которым мы с тобой обладаем. Йон тем временем покончил с едой и отставил поднос. Один из мужчин, стоявших возле кровати, сразу же забрал поднос и протянул Йону стакан воды. Йон взял его и начал пить. Рэммер терпеливо дождался, пока он напьётся, после чего кивнул охранникам. Те вновь привязали руки Йона к кровати и по-прежнему, не издав ни звука, удалились. Когда они вышли, Рэммер хлопнул в ладоши и в предвкушении потёр руки. "Итак, компелли", сказал он, "готов ты выслушать урок истории?" Йон не ответил. Выбора у него всё равно не было. Александрия была основана Александром Великим приблизительно в 330 году до нашей эры, начал Ремер. Этот город должен был стать не больше, не меньше основным центром науки и знаний всего мира, поэтому здесь была устроена самая известная из существовавших на свете библиотека Александрийская библиотека. Помимо этого, Город стал настоящей меккой научных исследований и интеллектуального совершенствования. Многие из тех, кого мы теперь чтим как основоположников различных отраслей знаний, обучались или работали именно здесь. Среди прочих это Евклид, Герон и Архимед, Рамер покашлял. Александрийское собрание пергаментов и свитков разрасталась за счет того, что по закону каждый заходящий в город корабль должен был в качестве своеобразной таможенной пошлины оставлять для библиотеки списки всех рукописей, бывших на борту. Считается, что во времена Цезаря она насчитывала семьсот тысяч единиц хранения. Но в ходе различных войн, в результате грабежей и пожаров всё это книжное богатство было уничтожено. Однако в течение более чем 700 лет Александрийская библиотека была мировым центром литературы и науки. И она сгорела, спросил Йон. Да. Но не сразу, ответил Рамер, опуская глаза. Библиотека погибала несколько сотен лет, а началось её уничтожение во времена Александрийской войны, вспыхнувшей в 48 году до нашей эры, в тех местах Хрестова, в которой участвовал Цезарь. Там было что-то связано с Клеопатрой. Пожар опустошил гигантские участки хранилища и множество списков и свитков. были навсегда утрачены. Немного позже пала Римская империя, и грабители в последующее столетие полностью опустошили библиотеку. Так именно в этой библиотеке возникли пресловутые способности. Рамер поднял руку, выпрямив указательный палец. Не возникли, а были обнаружены, уточнил он. Способности существовали всегда. Однако до Димитрия их никто не исследовал. И он наморщил лоб. Имя Димитрий он уже где-то недавно встречал. В честь него названа школа, в которую ты проник, пояснил Реммер, по-видимому, заметивший его удивление. Вообще-то Димитрий являлся автором идеи создания Александрийской библиотеки. Кроме того, он был философом, государственным деятелем и юристом, а также, по-видимому, первым заведующим библиотекой. Йоно вспомнилось, проходившее в библиотеке на Эстербро собрание вещающих, когда библиотекарьша не без зависти говорила о том влиянии, каким пользовались в античные времена хранители библиотек. К счастью, Димитрий был очень осторожным человеком, продолжал Ремер Он быстро понял, с чем именно ему довелось столкнуться, и хранил своё знание о способностях глубочайшей тайне. Так он основал нашу организацию, в то время тайное общество посвящённых, то есть тех, кто, обладая способностями, занимал при этом влиятельные должности. В тот момент, а также на протяжении нескольких последующих столетий Александрия являлась настоящим рассадником более или менее тайных сект с религиозным или философским уклоном. Большинство учёных мужей состояли членами одной или даже нескольких таких сект. Это считалось среди них чем-то вроде признака хорошего тона. Так что для Димитрия наверняка не представляло большого труда завербовать из их числа нужных людей. Так ты это называешь вербовкой? сарказмом спросил он, дёргая ремни, притягивающие его к кровати. Раммер пожал плечами. Надо же было как-то заставить тебя отнестись ко всему этому с максимальным вниманием, сухо произнёс он. Несомненно, Дмитрию не приходилось использовать столь радикальные средства, как нам. Он был уважаемым человеком, и я уверен, что те, кого он привлекал в организацию, охотно становились её членами, более того, считали это честью для себя. В глазах Хремера мелькнуло разочарование. Тебе тоже следовало бы гордиться Кампелли. Немногих мы считаем достойными пополнить наши ряды. и он уже разомкнул губы, намереваясь возразить, однако Ремер опередил его, сказав: "Все же я убежден, что рано или поздно ты разделишь нашу точку зрения. Запомни мои слова." Ён не сомневался, что это обещание на самом деле было скорее угрозой. Мысли его вновь вернулись к Терине. Неужели она тоже в Александрии? Почему Ремер? Так в себе уверен. Когда библиотека была полностью разорена, Александрия утратила свой статус центра науки, а поскольку само существование организации всегда было неразрывно связано с прогрессом, то она разделилась, и члены её разъехались по всему свету, открывая всё новые и новые отделения. Реммер поднял бровь и коротко кивнул Йону. Кое кто перебрался в Италию, и он ждал, что рано или поздно будет упомянуто нечто касающееся непосредственно него, нечто такое, что Ремер решил использовать, чтобы переманить его на свою сторону. Ты хочешь сказать, что кто-то из моей семьи состоял в секте Диметрия? Многое говорит в пользу этого. Подтвердил Рэмер. Не сохранилось никаких подробных генеалогических древ либо списков членов ордена, но многое указывает на то, что все многочисленные организации чтецов, существующие по всему миру, восходят корнями к ордену, основанному здесь в Александрии почти две тысячи четыреста лет назад. Ну, и где же произошел сбой? Спросил он: "Почему вы до сих пор не завоевали мировое господство?" Рэммер поморщился. "По многим причинам", ответил он. "Пришедшая децентрализация ослабила организацию. Возникли фракции, преследующие разные цели. Эти фракции стали растрачивать силы в бесплодной борьбе друг с другом. Кроме того, в истории существовал длительный период, в течение которого обладать знаниями было просто-напросто опасно. Образованных людей ни с того ни с сего вдруг стали объявлять колдунами и ведьмами и сжигать на кострах. Поэтому им приходилось прятаться, что отнюдь не облегчало задачу поиска и привлечения в организацию новых членов. Рэммер встал и прошёлся, разминая ноги. Лишь с наступлением эпохи Ренессанса дела у нас снова пошли на лад, однако потребовалось ещё много лет для восстановления утраченных знаний. Несмотря на то, что рядом несомненно находился враг, и он был увлечён рассказом. Тем более странным ему казалось, что в обществе библиофилов никто и никогда не рассказывал ему об их корнях. Может, конечно, они сами не знали истоков своего происхождения или сохраняли их в тайне, полагая, что он ещё не готов услышать правду. Но эпоха Ренессанса давно минула, заметил он. Почему же вы до сих пор не подчинили себе мир? А кто сказал, что нет? с лукавой усмешкой сказал Раймер. Хотя, разумеется, ты прав. Лишь в последнее десятилетие у нас появился для этого по-настоящему действенный инструмент. Он умолк, и он удивлённо вскинул брови. Ты ждёшь, пока я сам угадаю, Рамер рассмеялся. Демократия. Именно её мы и ждали. Демократия, с недоумением повторил он. лучшим подарком для ордена явилось установление демократии, Раймер взмахнул руками. Разумеется, и монархия открывала перед нами определённые возможности, однако она была слишком уязвима. С одной стороны, потребовалось немало потрудиться, чтобы приблизить к власти нужных людей, с другой стороны, они подвергались большой опасности, когда власть менялась. И голова, как правило, слетала с плеч вместе с головой очередного короля. Нет. Демократия гораздо лучше, Рамер поднял руку, выпрямив указательный палец. При демократии намного проще подобраться ближе к тем, кто обладает властью, кроме того, когда все полагают, что сами оказывают влияние на принятие решений, Мы можем действовать гораздо эффективнее. В действительности же все думают лишь так, как мы того хотим. И наконец, в большинстве своём наши люди могут продолжать свою деятельность даже после смены правительств. Чиновники, спросил он. Реммер утвердительно кивнул. И они тоже. Не забывай, Нам ведь достаточно лишь оказаться рядом с ними, когда они что-то читают. А они привыкли окружать себя секретарями, помощниками, юристами. Вполне можно использовать также курьеров, официантов и уборщиц. Теперь понятно, почему мы зачастую не видим никаких отличий в разных правительствах. Со вздохом произнёс он: "Мы не занимаемся политикой", сказал Реммер. Считать так было бы ошибкой. Мы лишь стараемся, где только возможно, создать наиболее благоприятные условия для существования нашей организации. Однако ты до сих пор так и не ответил. Почему мы в Александрии? заметил он. Если организация распространилась по всему миру и единого центра больше не существует, то почему мы сейчас именно здесь? Действительно. Античная Александрийская библиотека больше не существует, сказал Рэммер. Поэтому мы построили новую. Мы, с удивлением произнёс Йон. Рэммер загадочно улыбнулся. Египет совместно с ЮНЕСКО Возвели новую роскошную библиотеку на том самом месте, точнее, рядом с тем самым местом, где находилась античная Александрийская библиотека. Она была открыта в 2002 году после 13 лет строительства, на которое, кстати, ушло почти 40 млн долларов. В результате этого гигантского проекта Александрия вновь вернулась на культурную карту мира. Заявленной целью восстановления библиотеки является возвращение этому региону былого величия в качестве центра науки и разного рода знаний. Примечание. Автор не точен. Предварительные работы по строительству библиотеки начались в 1992 году, а не непосредственные работы, начатые в 1995 году. Продолжались 6 лет. и были закончены в 2001 году. Вопрос о финансировании библиотеки был решен на конференции в Асуане. Правительства Ирака, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов предоставили 65 миллионов долларов США. 27 миллионов долларов были пожертвованы еще двадцатью шестью странами. Правительство Египта выделило 120 миллионов. ЮНЕСКО также приняла участие в финансировании проекта, но общая стоимость его была значительно меньше той цифры, которую называет автор. Конец примечания. И какую роль вы играли в её возведении? Скажем так. Мы немного подталкивали реализацию проекта. С улыбкой ответил Раймер. добивались получения необходимых разрешений, стимулировали активное участие нужных людей, позаботились о том, чтобы среди сотрудников библиотеки оказались члены нашей организации. Эти мелочи обеспечили нам беспрепятственный доступ к библиотечным фондам в любой момент. И он невольно подумал о том, что теневая организация стояла за множеством подобных проектов. Чёрный бриллиант в Пенгагине. Публичная библиотека в Нью-Йорке. Монументальные здания, построенные по всему миру, возвышались подобно радиомачтам, посредством которых организация наладила передачу информации. Хуже всего то, сказал Сибион, что цель теневой организации заключается вовсе не в сооружении в разных странах таких зданий, Это лишь административное мероприятие, сравнимое с открытием новых офисов. Примечание. Чёрный бриллиант. Новое здание, пристроенное к Королевской библиотеке в Копенгагене в 2002 году. Публичная библиотека в Нью-Йорке пристройка к зданию публичной библиотеки в Нью-Йорке, возведённая в 1999 году. Конец примечания. Правительство Египта, говорил ЮНЕСКО. Ремер пожал плечами. Всё это пустыки. Так зачем же ещё и я вам понадобился? спросил и он и попытался воздеть руки. Однако Римни не позволили ему сделать это. Как ты знаешь, твои способности экстраординарны, ответил Реммер. Даже если не считать физических феноменов. Ты гораздо сильнее, нежели кто-либо из чтецов, возможности которых мы измерили. Мы считаем, что ты со своими способностями сможешь всех нас вывести на следующий уровень здесь, в Александрии. На какой ещё следующий уровень? Для начала на твой. Рэмер внимательно посмотрел на Йона. А там кто знает. Йону не хотелось демонстрировать свою неосведомлённость. Однако ход мыслей Реммера не всегда был ему понятен. Иверсон говорил, что потенциал каждого птица имеет пределы, преодолеть которые невозможно, сколько бы тот ни упражнялся. Реммер, по всей видимости, придерживался иного мнения. Сейчас самый подходящий момент, продолжал между тем Реммер. Всё больше стран выбирают демократическую модель развития. И наши позиции сильны, как никогда. ЮНЕСКО, правительство Египта, все это мелочи. Тебе что-нибудь говорят такие названия, как ЕС, НАТО, Большая Семерка, ООН, а есть еще ФБР, ЦРУ, АНБ и множество прочих спецслужб по всему миру. Уже в этом году состоятся выборы президента в США, парламентские выборы в пяти странах Европы, пройдёт бесчисленное множество референдумов, а также большое количество заседаний органов ЕС, правительственных конференций и саммитов. И во время всех мероприятий за столом будут присутствовать ваши люди, за столом или за спиной тех, кто сидит за столом. Раймер направил указательный палец на Йона. Ты должен быть польщён. Все они собрались сейчас в Александрии, чтобы встретиться с тобой. Именно ты должен дать им последний толчок, придать заключительное ускорение, чтобы они смогли максимально эффективно выполнить свои миссии. От слов Ремера у Йона кружилась голова. Он чувствовал, что находится на грани обморока. и прикрыл глаза. Итак, что скажешь, Кампэлли? спросил Реммер, повышая голос. Присоединяйся к нам, и ты сможешь осуществить самые дерзкие из своих желаний, или ты предпочитаешь по-прежнему оставаться рабом и всю жизнь это осознавать? И он взглянул на ремни, стягивающие его руки. Он не знал, что его ждёт, если он ответит отказом. Но присоединиться к Реймеру он не мог. Он ни за что не станет помогать человеку, который, по всей видимости, убил его родителей и, возможно, удерживает в заложниках Катерину. Сжав кулаки, он посмотрел на Реймера. Я никогда не стану вам помогать, отчётливо проговорил он. Реймер огорчённо вздохнул. Мне искренне жаль, Кампэлли, сказал он. Правды иного ответа я и не ожидал. Он встал, подошёл к двери и открыл её со словами: "Что ж, заходи". У Йона участилось сердцебиение. Он что угодно отдал бы, чтобы снова увидеть Катерину, но только не теперь. Если в дверь войдёт она, то всё окажется напрасным. И он понимал, Что если теневая организация использует девушку, чтобы оказать на него давление, то Ремеру удастся заставить его сдаться. Снаружи послышались шаги, и он затаил дыхание. В дверь вошёл маленький, худой человечек в сандалиях, светлом спортивном костюме и классических круглых очках. Он был лысый и очень смуглый, что придавало ему сходство с Ганди, решившим заняться спортом. В одной руке у него был небольшой алюминиевый чемодан. "Йон Кампели", произнёс мужчина голосом, оказавшимся неожиданно низким для человека его комплекции. "Рад наконец-то встретиться с тобой". Он устремил на Йона жёсткий взгляд голубых глаз сквозь стёкла очков. "Извини, что не могу подать руки", сказал Йон, кивая на свои путы. Глядя на человечка, он ощущал исходящую от него угрозу, однако облегчение от того, что вошла Екатерина, оказалось столь велико, что к Йону вновь вернулось самообладание. "Ничего страшного", сказал человечек, кладя чемодан возле ног Йона. Раскрыв чемодан, он вынул оттуда какой-то предмет и притянул его ремером. Полагаю, нам с этого стоит начать. Реммер подошёл к изголовью кровати и продемонстрировал Иону рулон серого скотча. Оторвав кусок, он заклеил им рот пленника. Ион с ненавистью посмотрел на Реммера, но тот никак не отреагировал. Лучше будет, если ты нас оставишь. сказал, обращаясь к Реммеру человечек. Реммер послушно вышел за дверь, которая сразу же закрылась. Лёжа на кровати, он не мог видеть содержимое чемоданчика, однако был готов к тому, что внутри находятся орудия самых изощрённых пыток. Тем не менее, он по-прежнему испытывал облегчение, сам этому удивляясь. И он ни секунды не сомневался, что ему было бы стократ больнее видеть, как мучают Катерину, чем терпеть пытки самому. Но когда он увидел, что именно принёс мужчина, его охватила настоящая паника. Каратышков в круглых очках медленно протянул обе руки к чемодану и очень осторожно что-то извлёк оттуда. Это была книга.